Глава двадцать четвертая. Винченцо. Как ни странно, но Винченцо без труда провалился в сон. Даже с облегчением, должно быть, потому что во сне он не испытывал ни сомнений, ни страха, да и мысли лишние не терзали. Он не мог сказать, как долго длился сон, ибо сознание его не воспринимало времени, но очнулся резко, разом вынурнув из небытия. Ты не понимаешь. Я должен быть там. Мальчишка, ставший властелителем, пожалуй, самого невезучего замка по эту сторону гор. Хотя, может, мальчишка и не виноват. А второй где? В библиотеке? Неважно. Важно, что Винченцо знает немного больше, чем раньше, а это уже хорошо. Там это где? уточнил дикарь. С моими людьми? «С теми, что стоят на воротах? Или с теми, что собираются эти ворота ломать?» «Уже?» — сипло поинтересовался Венченца. «Быстро они?» «Еще нет, но, судя по всему, все к этому идет». Дикарь подошел и руку подал. «Разбудили?» «Ничего. Сколько я...» «Прилично. Рассвет скоро». «Да?» Он сел, с удовольствием осознав, что если и не вовсе поправился, то всяко чувствует себя лучше прежнего. Пожалуй, слабость была, но огонёк дара горел ярко и ровно, прямо от сердца отлегло. Есть, хочешь? Хочу. Не стал спорить Винченцо. Помыться бы ещё. Потом. Ты если сам за водой сходишь, рабов пока заперли. Разумно. Они трусоваты и склонны к панике. Что тут вообще творится? Одежда была не свежей, да и сам Винченцо чувствовал себя грязным, но это не помешало встать. Да, стоять получается без труда. И пару шагов он сделал сам без опоры, пусть и под внимательным взглядом дикаря. Отлично. Ещё пара дней, и он окончательно поправится физически. А вот с тонкими структурами так быстро не выйдет. Это плохо. Карага, если Винченцо правильно всё понял, ждать не станет. Матушка больна. Это я помню. Слегла, уточнил Декарь. Твоя сестра что-то там наварила, но шансов нет. И потому выдержать взгляд мальчишки не получается. Мне жаль. Винченцо опустился в кресло. Хорошие слова, ничего не значившие. Кроме неё, нашли ещё пяток заражённых и труп. Трупу свернули шею, но тень признал того самого Беспалого. Кстати, голову ему тоже размозжили. Твоя сестрица думает, что это уже после смерти, чтобы повредить мозг и сделать невозможным допрос. Мы уже подумали и пришли к выводу, что нужно искать источник этой заразы. Какой? Чёрствый хлеб, жёлтый сыр, засохший сверху, вода с запахом тины. В такую вина плеснуть бы. Но не сейчас. Винченца с жадностью впился в корку. «А хрен его знает. Судя по всему, небольшой, прямоугольный». Дикарь показал примерные размеры. «И плоский, или почти плоский. Может, толстый, но не очень. Иначе за пазухой носить было бы неудобно. Может, на нем что-то там написано». Вроде артефакт особо опасный, руками не трогать. Винченцо фыркнул и едва не подавился крошкой. Искали, а то как же не нашли. Вот, видишь, сам всё понимаешь. Верно, замок большой. Миара пробовала что-то там, но сказала, что бесполезно, если и вправду проклятие слабое, то она не зацепит. — Фон тоже будет очень слабым, а в замке хватает всяких магических штучек. — Это тоже очевидно, но легче не становится. Хотя, если запить хлеб водой, то жизнь почти хороша, несмотря ни на что. — Есть еще один вариант, как мне кажется. Дикарь устроился на полу, скрести в ноги. — Убраться из замка. — Убраться из замка. Твоя сестра говорила, что зараза оставалась в кольце городов раньше. И стало быть, источник её здесь, и мы можем уйти, а источник останется. Или, если вы не правы, она уйдёт с нами и тогда разлетится по всей стране. Винченцо вгрызся в кусок сыра. Тот был сверху твёрдым, почти каменным. Зато под коркой обнаруживалось вязкое нутро, какое-то кисло-солёное и довольно мерзковатое. Надо вынести кого-то, баронессу, скажем, подальше и посмотреть, поправится или нет. Э, лучше пяток сопровождающих, чтобы было видно. Если нет, то тогда фигово. Я прикажу открыть ворота. Смысла нет. покачал головой Винченцо и вздохнул. Никто не позволит покинуть замок. Я барон. Барон, барон, успокоил мальчишку Дикарь. Но есть нюансы, как я понимаю. Купа этот его не снимут. Так? Так. Красная чума входит в особый список с лишернской лихорадкой или тёмной потницей. Эти болезни подобны пожару, и вспыхивая, они расползаются окрест, чтобы уничтожить всё, до чего дотянутся. После них остаётся мёртвая земля, и потому был принят особый протокол. Я уже говорил. Молчание. Ну да, говорил. Но повторить не помешает. Наблюдатель, и он в том числе, Винченцо проглотил слюну. Голод слегка утих, но чувствовалось, что ненадолго. Хорошо. Голод это просто замечательно. Это значит, что тело восстанавливается. Когда совет получает известие, что где-то началась вспышка чумы или лихорадки, или потницы, то не просто отправляют наблюдателя. Нет. Поднимается купол. — Граница. Она отрезает зараженные земли от прочих, и границу эту не преодолеть ни человеку, ни зверю. — Чудесно! — дикарь поглядел на потолок. — Но наблюдатель, как он преодолевает? — А он и не преодолевает. Наблюдатель устанавливает эту границу. Он получает от совета артефакт. О нём знаю немного. У совета сохранились кое-какие вещи с той с прежней эпохи. И задача наблюдателя достигнуть источника заражения и установить купол, так чтобы тот действовал долго. Насколько знаю, однажды он простоял год. Твою жеш. Дикарь добавил пару слов по выразительней. «Хорошо. А пока этот наблюдатель не прибыл, можно ведь просто собраться и свалить отсюда?» «Вероятно. И главная мысль-то выглядит да нельзя здравой». «Хотя... погоди...» — дикарь не позволил додумать. «Вы сказали, что этот грёбаный купол, что он уже стоит, так?» Винченса кивнул. Купал есть, а где наблюдатель? Вот это и вправду интересно. И ещё странно, что он Винченцо выпустил из головы столь логичный вопрос. В самом деле, где? И, и если карага нет, если никого нет, то может и купала нет. Он прислушался к ощущениям и вынужден был отрынуть такую чудесную мысль. купол был тогда выходит, что и наблюдатель где-то рядом, где и почему не показывается. А этот купол. Дикарь подошёл к окну и прищурился, будто пытаясь разглядеть незримую границу. Его мог поставить кто-нибудь другой. Кто? спросил Винчанса. Отец Отец как-то сказал, что не допустит, чтобы всё повторилось, тихо заговорил мальчишка. Что, когда он вернулся сюда, то живых почти не осталось, земли эти были опустошены, и маг, который помогал остановить болезнь, сказал, что она опасна, что нельзя допустить повторения. Винченцо прикрыл глаза, уже понимая, что услышит. И и он поставил артефакт защиту, ту, которая поднимется, если вдруг болезнь начнётся снова, чтобы если она всё-таки начнётся, не пострадали люди. То есть, упчнил дикарь. Всё-таки мы здесь заперты. Хотя нет, если есть такой артефакт, то он ведь не сам срабатывает, или сам? Не знаю. Винченцо вытир рот. Надо посмотреть. Честно говоря, Не знаю. Купал создать не просто. Нет, даже не так. Невозможно. Секрет его утерян. Остались. Да, остались артефакты. И допускаю, что отца имелся один, или не один даже. Ну, даже если не один, то зачем его тратить на какой-то замок? Опасался повторения новой вспышки. Дикарь протянул грязноватое полотенце. У тебя лицо мокрое. Это пот. Организм выводит яды. Венчанца отер лицо. Отцу, скажем так, если контракт выполнен, то дальнейшее не имеет значения. Новая вспышка — новый контракт. Или нет? Если болезнь не привлекла внимание совета, то она не так и страшна. А если привлекла, то... Никто всё равно не станет разбрасываться такими вещами. В этом нет никакого смысла. Замков сотни, ещё города, поселения, ну, всех не хватит. Именно. Может, нам повезло, и ты ошибаешься? Не повезло. Упал есть, и Винченцо чувствовал его, шкурой, можно сказать, чувствовал. Но если предположить невозможное, что купол поставили отсюда, из замка, то... то его получится и снять отсюда, из замка, до того, как появится Карага или кого там совет пришлет. Мысль была в достаточной мере безумна, чтобы за нее ухватиться. Путь до покоя в барона... предыдущего оборона, ибо нынешний всё же не решился их занять, дался непросто. Но на сей раз Винченцо хотя бы сам дошёл достижения. А ещё отметил тревожную пустоту в коридорах. Слуги, рабы, рабы заперты, а слуги забились в дальние уголки, дрожат от страха или ищут пути сбежать. Не выйдет. Ворота заперты. По-хорошему надо отправить кого-то, потому как ощущения ощущениями, но мало ли, вдруг до купола пока нет. Дубовая дверь, и мальчишка дрожащей рукой толкает створку, но та отворяется не сразу. Протяжный скрип бьет по нервам, с той стороны темно, и свечи в руках юного барона не хватает, чтобы справиться с этой темнотой, но глаза привыкают. В конце концов есть окна, пусть дурные, маленькие и забранные решётками, пусть стекло в них толстое и мутновато, а предрассветное небо серо, но какой никакой свет проникает. Сейчас свечи найду. Джер нервно озирается. Отец не слишком любил, когда я заходил сюда, и ощущение такое, что он здесь. Его здесь нет. Дикарь вошёл первым, подвинув мальчишку. И ещё в сумраке, чтобы вернуться с трёхрогим подсвечником. Свечи на нём, как и сам подсвечник, покрылись жирной пылью, а на одной виднелись следы крысиных зубов. Ну и такие сойдут. Загорелись и ладно. Будь Винченцо чуть посильнее. Нет, сейчас неразумно тратиться на такую ерунду, как светляки. Каждая кроха силы нужна, а значит, свечи. Неровный свет, желтушный, Лица людей в нем кажутся больными, А то и вовсе. Печать мертвеца — Придумка суеверного простонародья. Но почему Венченца отводит взгляд, Будто боится разглядеть эту самую печать? «И где искать?» Дикарь водит под свечником вправо и влево. Свет переползает. Медвежья шкура на полу, сундуки огромные с кованными крышками, стол, шкаф, прислонившийся к стене. Ещё один меж двух окон. Воздух тяжёлый, спёртый. Очевидно, что окна не открывали давно. На стене поблёскивает сталь. И Джер судорожно вздыхает, а потом признаётся: "Не знаю, я Я заглянул сюда, смотрел, что в сундуках. — И что? — Одежда, ткани, перевязи, ещё сапоги. У отца ноги болели, левая, и он шил сапоги у одного мастера в городе. Сразу по шесть пар за раз, чтобы лишний раз не ездить. Вот и хранил тут. Ещё мази от боли в суставах, старый шлем. Мальчишка всё-таки сумел переступить через порог. Да и пахло запустением. Матушка говорила, что я должен поселиться здесь, но мне, честно говоря, не очень хотелось и не хочется. Такое чувство, что он ещё здесь и вот-вот вернётся. А я так самозванец. Я ведь знаю, что он не меня видел наследником. Плевать. Дикарь поставил подсвечник на столешницу. И где может храниться эта штука? Комната не так и велика, правда, есть еще одна с кроватью, но от первой та мало отличается. А главное — прав мальчишка, как-то здесь неуютно и пусто, в сундуках. В одном — остатки бумаг, изрядно погрызенных крысами, бумаги Винченса просматривает бегло, письма торговым партнерам и в совет». Ну, что-то пустое, местечковое. Про заливной луг. И второе о роще, договор на вырубку, продажи деревни, зерно, кони, карта нарисована весьма грубо. Жалоба, что со стороны де Санда повредились наведываться разбойники, а потому или де Сан сам позаботится о наведении порядка. Обыкновенная провинциальная жизнь. Ничего важного. В других и того хуже. Сапоги, причём отнюдь не все новые, иные ношеные и крепко от того запах поднимается ещё тот. Ткани и снова порчены. Вон облако белёсой моли поднимается над откинутой крышкой. Как эта баронесса не доглядела, или она тоже суеверно предпочла не заглядывать лишний раз во владения покойного супруга. Свитки Свитки Винченцо перебирает осторожно. Философия разумной войны, исполненная на зачарованной коже, современные осадные орудия, советы по разведению медоносных пчёл. А вот и что-то любопытное. Пробуждение спящего дара. Это в сторону. Последние свитки были рукописными и заголовков не имели. А ещё хранились не в шёлковых тубах, но просто так, и потому пострадали от тех же крыс, но не настолько, чтобы вовсе невозможно было их прочесть. Год дня выступаем с благословения отца и матушки, молились богам и принесли в храме жертвы трёх коней и раба. Записки чьи? Жрец трижды вскрывал барашков, но по-всему выходит, что боги благоволят нам, и мы достигнем цели своей, о чём я уповаю, ибо дела идут не слишком хорошо. Что это? мальчишка сунул нос. Это записки моего дяди. Отец как-то показывал. Не мне. это он произнёс мрачно. Ещё обижен. Винченцо знакомо эта обида. Какие записки? Мор и год выдался засушливым, а стало быть, нет надежды на хороший урожай. Сокровища нам бы пригодились, но дело даже не в них. Отец уверен, что именно там, в башне, регалии вновь оживут, а стало быть, с собой возьмем, решил Винченца. Свитков было не так и много, и с виду далеко не все из них сохранились. На некоторых, помимо крысиных зубов, свой след оставило пламя и вода, но вряд ли в этих бумагах найдёт ответ на интересующих их вопрос. Дикарь открыл шкаф, заглянул и хмыкнул, отступив в сторону. Два ряда пыльных бутылок, причём местами пустых. Именно то, чего ожидаешь увидеть в шкафу из красного дерева. Сдаётся мне, Дикарь провёл пальцем, оставляя в пыли след, что мы не с того начали. Допустим, допустим эта хрень и вправду есть. Её здесь оставили за какой надобностью дело третье? Хотя сомневаюсь, что твой папенька так уж об окружающих заботился. Разве что, если никто живой не проникнет, то это ведь защита, так? И развернулся. «Наверное», — Джерр моргнул. «Отличная защита от всяких там желающих замок осадить». И поглядел на Венченца. «Никто не использовал купол для защиты?» «Почему?» «Потому что...» «Веский аргумент». «Это редкий артефакт и хранится в сокровищнице Совета». «Должен храниться. А Совет...» — Свет — это маги, сильные. — И не найти того придурка, который рискнет напасть на дюжину сильных магов, — сделал вывод дикарь. — Но если теоретически... — Не знаю. Купол... Да, он непроницаем для людей. А вот для осадных орудий, маги, големов, которые не совсем живые существа, и... И попробовать можно было бы. Кто ж знал? Дикарь ещё раз оглядел комнату. Как он выглядит этот ваш купол и где его должны ставить, чтобы сработал? Внизу он, наверху, на башне? Скорее в подвале. Винченцо задумался и вынужден был признать, что знает не так, чтобы много. Это довольно крупная вещь. Если верить хроникам, то его несли 4 человека. Ящик его оставили где-то. Очень точно. В подвале городской управы, с облегчением уточнил Винченцо, когда речь шла о Шасе, городишка на востоке. Точно. Альциан Альтесский пишет, что с магами на подводе доставили ящик, высотой в человеческий рост, и его несли четыре могучих голема. — Не человека? — Нет, голем и сильнее. Да, тогда, пожалуй, он тяжел. Еще пишет, что ящик этот внесли в городскую управу, а после спустили в подвал. — Зачем? — В смысле? Ну вот, смотри, терпеливо пояснил декарь. Есть ящик огромный, тяжёлый, неудобный. Его привезли в здание этой самой управы. Уже. Зачем ещё в подвал? Ты здесьнюю лестницу видел? Удобно будет по ней спускать. Нет, мальчишка покачал головой. Не говоря уже о том, что ворота такие, что что-то крупное протащить через них та ещё задача. А там, не думаю, что было лучше, скорее наоборот. Тогда зачем в подвал? Чтобы тайну сохранить? Какую? Есть артефакт, есть купол. А уж что как он выглядит, думаю, интересно ли шмагам. Тогда, возможно, он должен работать под землёй. Возможно, что если расположить его неправильно, он не заработает. Вот это уже похоже на правду. Что ж, Дикарь ещё раз оглядел комнату покойного барона. Тогда и нам надо искать внизу. Джер, где у вас тут лестница, по которой можно протащить вниз что-то большое и очень тяжёлое? Я не знаю. Мальчишка покраснел. Надо у мамы спросить.